Рассказ о Хатиме ат-Таи. Ночи 270, 271. А что касается рассказов о великодушных, то они очень многочисленны, и к ним принадлежит то, что рассказывают о великодушии Хатима ат-Таи. Когда он умер, его похоронили на вершине горы, и у его могилы вырыли два каменных водоёма и поставили каменные изображения девушек с распущенными волосами. А под этой горой была текучая река, и когда путники останавливались там, они всю ночь слышали крики, но на утро не находили никого, кроме каменных девушек. И когда остановился в этой долине уйдя от своего племени Зулькура царь Химеритов, он пропел там ночь. И шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенную речь.